Глава тридцать В последнее время Пол вообще мало разговаривал с коллегами во время их совместных трапез. А сейчас новость о предстоящем отъезде Мерзы подействовала на него так угнетающе, что он совсем замкнулся. Наталья сделала несколько попыток втянуть его в общую беседу, но безуспешно. Он заметил, как ее взгляд встретился со взглядом Мерзы словно спрашивая, что случилось. Ожидая, пока принесут десерт, он неожиданно почувствовал, что не может больше находиться в их компании. Он резко отодвинул стул и вышел. На площадке перед столовой никого не было. Поддавшись неожиданному порыву, он, вместо того, чтобы вернуться к себе в кабинет, приложил ухо к двери и стал слушать. Сначала раздался голос Натали. «Странное у пола настроение, правда?» «Постарайся посочувствовать», — сказал Мерза. «У бедняги семейная жизнь налетела на камни, а с этим за два дня не справишься». «Неужели все то же?» — со смешком произнес Фил Кернс. «А я думал, что-то не так с его любимой пациенткой. В последнее время он не любит о ней говорить». «Тебе-то какое дело? Или надеешься услышать грязные детские воспоминания и потешить свою закомплексованную католическую душу?» Не понимая, что делает, Пол резко рванул на себя дверь и шагнул в столовую. Все недоуменно уставились на него. «Я... Э, я не оставил тут свои сигареты?» — импровизировал он. Повод, судя по всему, не показался уважительным. Во всяком случае, их глаза задержались на его лице дольше, чем ему хотелось бы, пока Мерза, сидевший ближе всех, не сообщил, что никаких сигарет здесь не наблюдается. «Значит, они в кабинете», — пробормотал Пол. «Простите». Во второй раз, захлопнув дверь, он почувствовал, что покрывается потом, отнюдь не из-за жары. «Что на меня нашло?» Громко стуча каблуками по ступеням лестницы, он бросился в спасительное одиночество кабинета. «В конце концов, через несколько минут придет Арчин, и мы будем говорить о Ланро. Что-то не так с его любимой пациенткой. Если бы этот толстый ирландец только знал. Но мне с трудом дается любая работа». Я должен благодарить судьбу, что случайно оказался под ее защитой. Если бы она не училась такой настойчивостью английский, если бы опустила руки и впала в отчаяние, как бы наверняка сделала в такой ситуации я, со мной было бы кончено. У меня не было бы причин бороться. С полки, куда часы поставили в первый день, ему приветливо помахала косой зловещая фигура времени. За то, что эти часы не дали ему утонуть без следа в зыбучем песке проблем, он уже давно испытывал к ним что-то вроде благодарности. Полированный постамент покрылся тонким слоем пыли. Прежде чем сесть за стол, он вытер его салфеткой. Сигареты, естественно, лежали у него в кармане. И, несмотря на то, что ему уже давно хотелось курить, он на всякий случай позволил себе достать их, только захлопнув дверь. В ту же секунду зазвонил телефон. «Доктор Фидлер? Ой, как хорошо. Не вешайте трубку. Одну минутку. Доктор Элсап, я нашла доктора Фидлера. Он у телефона». «Он что, решил сегодня не приезжать?» «Добрый день, молодой коллега. Послушайте, я уже закончил ланч и хочу приехать раньше, чем мы договорились». Фактически, я выезжаю из Бликхема прямо сейчас и буду у вас через двадцать минут. И раз уж у меня появилось свободное время, я просто обязан взглянуть на Арчин. Я ведь не видел ее, должно быть, недели три, верно?» Пол почувствовал, будто сердце наливается свинцом. «Вы, кажется, говорили, что встречаетесь с ней каждое утро в начале работы, верно? Не присылайте за ней, пока я не приеду, хорошо? Я хочу сначала сказать вам пару слов». Пол молчал. «Алло, вы где?» «Да-да, простите». «Хорошо, до встречи». Щелк. Не меньше минуты после того, как Элса подключился, Пол сидел окаменев и зажав в руке трубку. «Будь он проклят. Что за манера совать нос в мои дела? Я же показал ему все бумаги. Не верит, что я добился успеха? Проверяет?» Пепел слетел с сигареты, как только он пошевелил пальцами. Он сильно дунул, но пепел только разлетелся тонким слоем по бумагам и столу. На сегодня это было уже слишком. Он придет, начнет расспрашивать арчен и она расскажет. «Я еще не все знаю, Аланро. Я не вынесу, если это сейчас сломается. С другой стороны, я...» И вдруг сумятица в мыслях успокоилась. Рука снова потянулась к телефону. «Сестра? Кто это? Ох, сестра Кирк! Не будете ли вы так любезны прислать Арчен ко мне прямо сейчас? Да, простите, я понимаю, что еще время ланча, но нет необходимости ее провожать. Я уверен, что она сама найдет дорогу». Ожидая, он докурил сигарету и достал новую. Очень скоро послышался мягкий стук в дверь. Он пригласил ее, усадил в кресло лицом к себе, ввел в транс. Сейчас, после почти ежедневного повторения, на эту процедуру уходило не более десятка слов. И обратился к ней в полной уверенности, что делает это в интересах пациента. «Арчин, доктор Элсап хочет приехать и поговорить с тобой. Ты помнишь доктора Элсопа? «Да». Арчин, как ты думаешь, что случится, если ты расскажешь ему о Ленро? Он тебе поверит? Молчание, потом отрицательное движение головой. А если он не поверит тебе, что он подумает? Она пожала плечами. Что я сумасшедшая, с нажимом проговорила она. Боюсь, что так. Пол решительно подался вперед. Слушай меня очень внимательно. Если в этой комнате находится кто-нибудь кроме меня, ты забываешь о лен -Ро. Если кто-нибудь кроме меня спрашивает тебя, ты ни слова не говоришь о -Ро. Ты не отвечаешь на вопросы, откуда ты пришла и как здесь оказалась. Через несколько минут я разбужу тебя. Ты выйдешь из комнаты и будешь сидеть на подоконнике до тех пор, пока я не позову тебя обратно. Когда ты войдешь, я снова введу тебя в транс. Но ты не будешь говорить о Ленро, если в комнате посторонние». Элса появился в кабинете с мрачным видом. Захлопывая дверь, он сказал. «Что Арчин делает одна на лестнице? Я же просил не посылать за ней, пока мы не поговорим». «Простите», — Пол пожал плечами. «Она теперь ходит одна, ей уже можно доверять. И ей, видимо, нравятся наши ежедневные разговоры. Когда она вошла, я просто попросил ее подождать несколько минут». «Ясно, это не займет много времени». Элсап опустился в кресло, в котором только что сидела Арчин. «Я просмотрел ваши последние записи, включая те, которые посвящены Арчен. И хочу сказать, что они просто никуда не годятся. Пол, они просто никуда не годятся». Кольнувшая совесть заставила нервы Пола натянуться до предела. «Я знаю о вашей жене и обо всем, что с этим связано», продолжал давить Элсап. «Я весьма сочувствую, поверьте. Именно поэтому я воздерживался до последнего времени от комментариев» и надеялся, что вы справитесь со своими проблемами без моего участия. Но поскольку вы исправно пишете свои заметки, лучше бы вы этого не делали, я должен сказать, что они представляют собой самый неинформативный словесный мусор, который я когда-либо видел. Особенно те, которые касаются Арчем. Несомненно, некоторая обрывочность других записей вызвана тем, что вы уделяете ей слишком много времени. Я готов это понять если бы только столь длительные ежедневные беседы давали реальные результаты, и вы бы стремились довести дело до конца. Но, насколько я могу судить, результатов нет, и тем не менее вы не намерены их прекращать». Он достал из кармана пачку сложенных вдвое листов. «Это все ваши записи оборчен. Можно сравнить последние отчеты с теми, которые были сделаны 6 или 8 недель назад, и, если не считать малозначительных деталей, не заметить никакой разницы. «Что вы? Я добился значительного прогресса», ответил Пол. «Что вы имеете в виду под результатами? Или вы рассчитывали, что я полностью восстановлю ее память?» «Вы нигде не упомянули, что у нее амнезия». «Господи, до половины этих бесед была посвящена урокам английского, а не терапии. Я не мог делать заключение до тех пор, пока не был уверен, что под одними и теми же словами мы с ней понимаем одно и то же. Но сейчас я почти удовлетворен. У нее, безусловно, амнезия, причину которой я не могу пока установить. Но она в состоянии свободно говорить о том, что с ней происходит в последнее время. И я считаю, что лучшее, что мы можем для нее сделать, это предоставить ей как можно больше свободы. Разумеется, следить за ней на случай непредвиденных эксцессов вроде того, который произошел в Бликхимской больнице. Но я надеюсь, что менее напряженная обстановка, чем та, которая окружает ее в Ченте, позволит ей расслабиться и выявит из памяти подавленные мотивы». Слова звучали весьма бойко и убедительно, однако лицо Элсопа оставалось подозрительно хмурым. «Вы так и не определили ее национальность?» спросил он. «Хм, нет» только то, что, по мнению филологов, ее язык принадлежит группе восточных. «Есть во всем этом какая-то нелепость», решительно произнес Элсап. «Ее амнезия, если это именно она, слишком слишком всеобъемлющая. Это имело бы смысл, если бы она была связана с каким-то изолированным предметом, но...» Ладно. Он встал и двинулся к дальней стене кабинета. Зовите ее и проведите обычную беседу, как будто меня здесь нет. Пол покрылся потом, пол подчинился. Пока Арчин усаживалась, он напомнил ей об Элсыпе, и она механически ему улыбнулась. Затем провел обычное вступление, такое же, как делал совсем недавно. И минут десять прочесывал себе мозги, придумывая на ходу вопросы которые удовлетворили бы Элсопа и в то же время не затрагивали бы ее происхождение. Неожиданно он заметил, что Элсоп подает ему знаки. Ему не оставалось ничего другого, как приказать Арчин сидеть спокойно и обернуться к консультанту. — Вы так ничего не добьетесь, молодой коллега, — решительно сказал Элсоп. — Вы обходите ключевые позиции особенно чувствительной области, секс, насилие и даже ее происхождение и семью. Позвольте, я сам ее спрошу. Тогда вы поймете, что я имею в виду». Внутренне дрожа, Пол вынужденно подчинился и снял стандартный приказ, который обычно отдают при введении в гипноз. «Ты не слышишь ничьего голоса, кроме моего. Обычно он его пропускал, но сегодня произнес из-за Элсапа». Она слишком привыкла говорить обо всем в этом месте и в это время. Сможет ли мой поспешный приказ удержать ее рот на замке? Когда Элсоп начал задавать вопросы, он поймал себя на том, что кусает ноготь большого пальца, и поспешно спрятал руку в карман, чтобы скрыть этот предательский признак. Облегчение подступало волнами, и тем сильнее, чем дольше, длились расспросы. Арчен решительно отбивала все попытки Элсопа втянуть ее в разговор о семье и доме. Хотя, как только он переходил к недавним событиям, отвечала с готовностью. «Боже мой, Арчен, ты, ты так предана мне. Я делаю для тебя все, что могу, и теперь вижу, как сильно ты это ценишь». Затем, однако, Элсоп свернул на другой курс и облегчение мигом улетучилось. Вы помните лес, где впервые встретили доктора Фидлера? Спросил Элсоп. Перед этим там был другой мужчина. Вы помните? Она утвердительно кивнула. Что случилось, когда вы его встретили, Арчен? Господи Иисусе, я никогда не говорил с ней о Фабердауне. О чем я думал? Я обязан был написать об этом в отчете. Неудивительно, что Элсап так доволен. Как говорил папа Фрейд. Я, я подошла, чтобы сказать ему привет. Он что-то ответил, я не поняла. Он схватил меня за руку и хотел... Я не знаю этого слова по-английски. Положить меня на землю и получить от меня удовольствие. Что же вы сделали? Я сначала удивилась, что не понимаю, что он говорит. Потом он сделал мне больно, толкнул меня. Толкал, так. И я поняла, что должна с ним бороться. Он был тяжелый. Я сделала так. Жест, показывающий, как она царапает ему щеку. Потом я его ударила. Он отодвинулся назад, потом начал опять. И я поняла, что должна его остановить. Как? Я ударила его о дерево. пробормотала она еле слышно, словно стыдясь. — А перед тем, как вы его увидели, — продолжал Элсап, — что случилось тогда? — Молчание. — Где вы тогда были? В лесу или в поле? — Молчание. Некоторое время Элсап продолжал давить. Наконец он вздохнул и передал управление полу который вывел Арчин из гипноза и отослал в палату, радуясь, что все это наконец-то закончилось. «Я понимаю, как вам трудно», — согласился Элсап, когда дверь за ней закрылась. «Тем не менее, вам стоит придерживаться этого направления более интенсивно, идти назад от самого раннего момента, который она помнит». Но эта резкая граница между ясностью ее воспоминаний после определенного момента и полным провалом до него наводит меня на мысль о мозговой травме. «Вы ведь так и не сделали ей рентген черепа?» Пол покачал головой. «Как вы думаете, вы сможете ее уговорить полежать спокойно, пока ей сделают снимок?» «Уверен, что смогу». «Хорошо, сделайте это как можно быстрее. Все очень запутано» но она определенно склонна к сотрудничеству. Это вселяет надежду. Тем не менее, не забывайте, что я вам говорил об оформлении записей». «Да, простите, но разрыв Сайрис выбил меня из колеи. Может, вам стоит взять отпуск на одну-две недели?» предложил Элсоп. «Спасибо, но нет. Я только начну хандрить в одиночестве, и вреда от этого будет больше, чем пользы». Так я, по крайней мере, занят работой. «В жизни, знаете ли, есть и другие вещи, а не только работа», сказал Элсап и поднялся. «Хотя, согласен, одинокая хандра не пойдет вам на пользу. Когда вы сможете сделать рентген?» «На всякий случай мне стоит поехать вместе с ней». Пол перелистал настольный календарь. «Я не дежурю в эти выходные. Попробую договориться на субботу утром, как в прошлый раз». А разве в субботу у вас нет этого дурацкого комитета? Черт, есть, конечно. Я просто забыл записать. Но это не важно, я успею после. Доктор Холлинхед в последнее время проводит заседание быстро.